Глава 24. Простите. Этот случай напомнил мне об одной заметке, которую пару лет назад я прочитал в какой-то газете. Подробности описанного я, естественно, уже не помню, так что расскажу вам эту историю в двух словах. В 60-е годы в Лондоне, или, по крайней мере, в Эстенде, заправляли, вы наверняка об этом знаете, Ронни и рэги Крей. Они избивали людей, отбирали у них деньги, в общем, творили полный беспредел. Само собой разумеется, все их любили, в особенности богачи и разные знаменитости. В их клубы приходили и здоровались с ними за руку поп-музыканты, кинозвезды, Барбара Виндзор и куча других известностей. Их фотографировал сам Дэвид Бейли, а их портрет писал какой-то старый болван, пользующийся огромной популярностью в те годы, не помню имени. Рони и Рейги считались героями, богами, их обожали, ими восхищались. Как-то раз эти ребята зверски замочили двух каких-то парней, и были приговорены к пожизненному заключению. В тюрьме они провели лет 30, но сердцами своих обожателей продолжали владеть и там. Все это предыстория, главное начинается только сейчас. Несколько лет назад одну галерею ограбили, вынесли из нее половину хранившихся в ней картин. Одна из этих картин была портретом Ронни и Рейги, написанным тем стариком. Ронни и Рейги узнали о случившемся и выразили по этому поводу свое крайнее недовольство. И вот что я нахожу самым занимательным во всей этой истории. В течение буквально пары дней картину прислали им по почте с запиской, в которой приносились извинения и выражалось сожаление о произошедшем недоразумении. Прислали двум стареющим гангстерам, просидевшим за решеткой более 30 лет. Вот что значит уважение. Потрясающе, правда? Кстати, так для сведения, я к ограблению той галереи не имею никакого отношения.